Глава третья «Это правильно, молодой человек, что вы сразу ко мне приехали!» Иосиф Эмильевич налил чай в чашку и пододвинул ее ко мне. так таки могли это сделать и до того, как наворотили дело. Хотя бы позвонить. Я не скажу, что большой специалист в делах комсомола, но кое-что мог бы посоветовать. Слишком быстро все случилось». Я поморщился, принимая напиток. «Такое впечатление, что это домашняя заготовка. Всплыла эта история с плагиатом, и сразу бах! И тебе, товарищи из райкома партии, из комсомола, и тут же это... Аристарх! С Матвеем, значит, познакомились!» — кивнул Цемель, наливая чай теперь уже себе. «Замечательно! И как вам?» «Крыса!» Я не стал выбирать выражения и вывалил все, что думаю. Для своих лет, конечно, выглядит импозантно, но прям несет от него гнилым душком. Уверен, он, если не инициатор этого судилища, то активный участник. Устроили, блин, плохого и хорошего копа. Я только не понимаю, зачем. Что дало бы, если бы я признал, что пару строчек песни взял у другого автора? В чем смысл всего этого? «Эх, Семен, Семен!» — укоризненно покачал головой продюсер. «Ты сам не понимаешь, что на тебя свалилось. Да половина поэтов за твои стихи руку отдадут, а другая — обе. И дело не в том, что ты хорошо пишешь, уж извини, но половина текстов такой примитив, что мама дорогая, обнять и плакать. Но при этом все они ложатся на музыку так, что хоть сейчас иди на студию звукозаписи, а это слава и деньги». «Что-то по Митрофанову не видно, чтобы он бедствовал!» Я припомнил разодетого словно английский денди Порторга. «Да и что сделает одна песня?» «Стоило мараться!» «Еще как стоило, дорогой ты мой человек!» Покачал головой старый еврей. «Где одна, там и две, или три? Кстати, сколько их у тебя? Мне-то эти записи не показывал. Ведь главное было тебя зацепить!» а там уже раскрутить по полной. Может, отобрать все не получилось бы, но как минимум Матвейса автором бы стал. И это для него очень многого стоит, и главное, тут далеко не деньги». Иосиф Эмильевич перелистнул пару страниц тетрадки, которую я забрал у Ленки, и постучал по ней пальцем. «Я молчал, слушая, что скажет старший товарищ. Не то чтобы я не понимал, что двигало Аристархом. Но при этом, что коммунистическая идеология, что советский шоу-бизнес был для меня терра-инкогнито. Да и не советский тоже, чего уж греха таить. А что творится во всех этих союзах писателей, композиторов и прочей богемы, я даже представить себе не мог. Так что в такой ситуации не грех обратиться к умному и опытному человеку, что варится в этой кухне больше, чем лет этому телу. И Сема написал очень хорошие песни, правильные, идеологически верные, такие, как надо». Цемель перелистнул еще страницу. «И вновь продолжается бой, сердцу тревожно в груди, да, готовый гимн стройотрядов, можно сказать. Официально такого нет, так что вполне можно попытаться продвинуть этот вариант. А это уже признание всесоюзного уровня». Такое, какого многие авторы не достигают никогда. А уж Матвейке оно тем более не грозило. Графоман он, и выехал только на теме коммунизма. Просто побоялись его срезать. Но с тех пор прошло 30 лет. Но ничего стоящего Митрофанов так и не написал, хоть и закрепился на должности порторга. Но ходят слухи, качаются под ним кресло, Молодые додерские да давят, говорят неправильно, когда вторым, а может и первым человеком в отделении союза писателей сидит пусть заслуженный, но человек без новых произведений. И Аристарх решил на моем горбу в рай въехать. Я чего-то подобного и ожидал, только не думал, что так нагло будут действовать. Но и этому было объяснение. А раз вы говорите, что песня хорошая, «Могут и народного артиста дать, так?» «Конечно!» — прищурился Иосиф Эмильевич, довольный моей догадкой. «Заслуженного Матвей уже лет пять как получил и давно понял, что это, если объективно, его потолок. Но амбиции-то никуда не делись, а тут такой случай. Однако меня больше интересует, почему в райкоме ему сразу поверили и тут же устроили судилище». Вот это не сходится. Митрофанов, конечно, величина, но лишь в союзе писателей. В райкоме к нему, конечно, прислушаться должны были. Но чтобы вот так сразу обвинить тебя в плагиате, не понимаю. У меня хватает врагов, которые могли провернуть что-то подобное. Я покачал головой и озвучил мысль которая появилась еще на собрании, правда, там из-за развития событий я даже заикаться о таком не стал. «Иосиф Эмильевич. а может, стоит взять Митрофанова в соавторы? Таким образом, привлечем его на свою сторону и отобьемся от всех обвинений, что думаете?» «Я считаю, это таки очень плохой ход», — покачал головой импресарио. Как минимум, это даст Матвею ощущение, что он прав. А такие, как Митрофанов, — это плесень. Если дать ей завестись, а тем более обеспечить питательной массой, они не успокоятся, пока не захватят все, что только можно. И ты сам не заметишь, как будешь работать на него. Так что нет, это не выход. Матвею надо дать по зубам и так сильно, как только сможем. А еще этого бы не случилось, если бы ты сразу показал мне эти тексты. Виноват. Я покаянно опустил голову, но тут же поинтересовался. А что с остальными? Все оформлено как надо? Я иногда поражаюсь вам, молодежи. Тяжело вздохнул Цемель. Мы такими безалаберными не были, как сейчас помню. Все знакомые поэты первым делом регистрировали авторство. Хотя и скандалов хватало, да, один у другого идею украл, и в итоге оказалось, что она вообще третьего, который ее у Шекспира целиком утянул. Да, веселое было время. Уверен, что и сейчас так же. Я пожил плечами, потому что знал точно, что люди не меняются, несмотря на время, идеологию и государственный строй. Но вы правы, что я лопух. Свою защиту скажу, что никогда с подобным не сталкивался и просто не знал, к кому обратиться. Как-то у нас нет нигде памятки, что, мол, «Если хочешь зарегистрировать авторство стихов или песен, обращайся в Единый государственный реестр», В которой ты еще просто так с улицы хрен попадешь. Так что спасибо, что взяли на себя эти заботы. Кстати, есть какие-нибудь данные по людям, что я вам дал? Так и нет ни одного совпадения. Иосиф Эмильевич отметил тень облегчения, мелькнувшую на моем лице. И заметьте, молодой человек, я так и не спрашиваю, кто эти поцы, хотя, по фамилия могу сказать что еще те фармазоны? Трофимов, Круг, ноговицын, Григорьев опять же. С ними могут быть проблемы? Будем надеяться, нет. Я покачал головой. Но тут такое. Человек предполагает, а Господь располагает. Лучше подстраховаться. И нет этих людей, я не знаю, если вы об этом. Просто, как бы объяснить. Так и не надо мне ничего объяснять. Всплеснул руками и засуетился на кухне Иосиф Эмильевич. Я дожил до своих лет только потому, что знал, куда не стоит лезть, а сейчас мне все нутро орет, что таки это не мое дело, и я ничего не хочу знать. Так и запомните, юноши вы спросили, я ответил, кто это, мне неинтересно. Я только одного прошу в свете последних событий. «Давайте все проверять до того, как начнем работу, чтобы не бояться последствий». «Я только за». Поднял я руки, сдаваясь. «Тем более, что пока нам репертуара хватит. Есть пара задумок в других жанрах. Но там гарантированно проблем не будет. Конечно, было бы проще, если бы я писал стихи, как все нормальные люди, но я же сказал, что ничего не хочу знать». Повысил голос Цемель и тут же перевел тему. «Скажите лучше, что там у вас получилось с комсомолом? Вы-таки действительно кинули на стол значок? Или старость уже добралась до моих ушей и мне послышалось?» «Нет, все верно». Я снова пожал плечами. Просто в тот момент мне показалось это идеальным вариантом. Оставаясь в комсомоле, я постоянно бы подвергался шантажу. «Зайцева, это которая комсомолка из райкома, с самого начала заняла позицию, мол, его надо выгнать. Я понимаю, что в этом спектакле у нее была роль плохого копа, но было приятно выбить ее главный аргумент. К тому же в дальнейшем будет много таких Зайцевых, так что обойдусь. Живут же как-то беспартийные, работают, детей растят. и Ничего, никто их в тюрьму кидать не собирается». «Но и выше определенного уровня их не пустят», — покачал головой Иосиф Эмильевич. «Самое главное, что собрание — это обоюдо острое оружие. При правильном использовании его можно обернуть и против самих чиновников. Но я так понимаю, ты не удосужился записать разговор?» «Честно говоря, даже в голову не пришло». «Я был готов дать себе подзатыльник». Ведь раньше старался все переговоры записывать на диктофон, а сейчас расслабился, поверил в светлое коммунистическое будущее. Все как-то слишком быстро завертелось. Я вообще не ожидал, что разговор в таком ключе пойдет, и не подготовился. «Крайне вам советую, юноша, в следующий раз быть готовым ко всему», недовольно покачал головой Цемель. «Вы же знаете, как у нас говорят». От сумы до тюрьмы, подстили соломки, глядишь и пронесет. А уж если вы и дальше собираетесь заниматься серьезными делами, стоит стать более внимательным, особенно в делах, где задета партийная номенклатура. Пусть даже самого низкого ранга, как эта твоя... Зайцева вроде. По сути, она никто, но жизнь испортить может. А вот если бы у нас была запись, где она тебя оскорбляет и голос повышает, это был бы солидный козырь. Ну, чего уж, снявши голову, по волосам не плачут. Кстати, а что школьный секретарь комсомольской организации? Директор, как я понял, на твоей стороне, а он? Она, поправил я продюсера, Алена Михайловна Яковлева. 22 года, недавно из института, сменила прежнего комсорга на посту. Опыта маловато. Боится накосячить, но ошибиться но в целом рулит школьными делами вполне уверенно. На собрании молчала, но перед ним прямым текстом сказала, что мне верит. Это, конечно, ни о чем, по большому счету только слова, но, как говорится, за неимением горничной имею дворника. А вот комсор класса точно за меня, как и директор. Иван Сидорович даже на конфликт с райкомовцем пошел, так что на его помощь можно рассчитывать. «Уважаю», — кивнул Цемиль. «Не каждый отважится. Большинство предпочтет целить ученика, чтобы самому под удар не попасть». «Директор у нас мировой мужик», — подтвердил я. «Недаром же он меня до сих пор не выгнал. Раньше я был не подарок, и это еще слабо сказано. Я бы на его месте и меня, и всех таких же поганой метлой вышвырнула из школы, чтобы другим не мешали». А он возился, воспитывал, второй шанс давал. раз десять. Так что на него можно положиться. Это уже неплохо. Иосиф Эмильевич задумался, барабаня по столу пальцами. И таки знаешь что, смен? Я так и думаю, что тебя пока еще не исключат из комсомола. Парут на секретаря школы, на директора, попытаются запугать их, но этим временно и ограничатся. «Потому что это скандал, а Аристарху невыгодно поднимать сейчас волну?» У меня в голове что-то щелкнуло, и я понял, о чем ведет речь собеседник. «Это... возможно, с большой вероятностью, но тут бабушка надвое сказала. Зайцева могла и закуситься, хотя чего мы выдумываем, давайте позвоним и спросим». Я, как и школы, ушел, телефон отключил, чтобы звонками не донимали. «Так что, с вашего позволения». «Конечно!» — закивал продюсер. «Нам нужна самая точная информация, чтобы составить план дальнейших действий. Тогда звоню». Я включил телефон, и тот разразился писком о пришедших сообщениях и пропущенных звонках. «Ого! Как я сразу всем понадобился! Ага! «Романыч сам звонил, аж семь раз. Остальных не знаю, сейчас его и набер...» Опережая мои действие, телефон разразился трелью, а на экране появилось имя Еремина. Как говорится, на ловца и зверь бежал. Только вот, сдается мне, тут еще не ясно, кто из нас кто. Я понимал, что поступил немного по-свински, сбежав из школы прямо с собрания но не видел смысла попусту молоть языком. Без консультации со знающим человеком это превратилось бы в пустую болтовню, где меня бы тысячу раз спрашивали, уверен ли я, что ничего не воровал. Кто бы мне ответил на этот вопрос? Как бизнесмен я не слишком обращал внимание на моральную составляющую, но все равно червячок сомнения в душе шевелился и нет-нет да намекал, мол, «А не вор ли ты, братишка? Уверен ли, что без тебя эти песни в этой реальности не появились?» «Собственно, поэтому я как мог искал каждого автора и исполнителя из прошлой жизни, а также сами песни. Я отказался от огромного количества композиций, что сумел вспомнить, просто потому что был шанс попасть с ними в неприятную ситуацию». Кто ж знал, что беда придет, откуда не ждали? И эту проблему надо было решать. Так что я выдохнул и нажал кнопку «Ответить». «Семен, какого хрена?» Ромка орал так, что мне пришлось убрать телефон подальше от уха. «Ты куда делся? Да еще трубку отключил! Ты конченый дебил, что ли? Тебя все ищут!» «Проорался?» Я с опаской приблизил телефон обратно. «Все это кто? И зачем я вам так срочно понадобился?» «Ты, блин, издеваешься!» Теперь Еремин не орал и шипел, как змея. «У нас ЧП, а виновник вместо того, чтобы решать проблему, куда-то свалил!» и «Если бухать или по бабам, то клянусь, пусть ты разрядник или даже архонт, я навешаю тебе таких люлей, да-да-да!» Я перебил поток угроз. «Давай по существу. У вас есть вариант решения проблемы, или вы хотели просто языками почесать?» «Романыч, без обид. Но я не думаю, что ты или Алена можете чем-то помочь». «Слушай, Чобот, а ты можешь хотя бы день не быть таким мудаком?» Тяжело вздохнул Роман. «Мы тут голову ломаем, ищем выход, поднимаемся связи, а ты...» «А я благодарен!» Я сбавил обороты, понимая, что был неправ. «Серьезно. Но это не ваш уровень, даже не уровень Ивана Сидоровича. Уверен, наезд на меня идет из обкома партии. А что против него можно сделать?» «Да много чего!» Еремин хлопнул рукой по парте, и хорошо еще пустой, а не с телефоном. «Написать жалобу на поведение этой стервы из райкома! Алена все записала, как та на тебя практически матом морала Плюс ты сам говорил, что можно в прокуратуру обратиться!» «Погоди, погоди!» — перебил я комсорга. «Ты говоришь, Алена записала разговор? Точно?» «Да точно, я сам слышал!» подтвердил Ромка. «Если бы ты не умотал, так стоп!» — снова перебил его я. «Через полчаса я буду в школе. Там все расскажу, куда ездил и зачем. Хорошо? Дождитесь меня!» «Чебот, ты охренел в край!» Даже опешил от такой наглости Еремин. «Ты то сваливаешь куда-то, выключаешь телефон и от тебя ни слуху, ни духу, а то дождитесь меня! Ты ничего там не попутал?» «Приеду!» «Можешь меня даже стукнуть, но нежно!» Настроение у меня повысилось, и я смотрел в будущее уже гораздо оптимистичнее. «Все, давай!» «А, нет, стой!» «Скажи, меня уже выгнали из комсомола?» «Нет, ты решительно все берега попутал!» Тяжело вздохнул Роман. «Несмотря на твои выходки, нам с Иваном Сидоровичем удалось уговорить не рубить с плеча с этим вопросом. «Перенесли решение на следующее собрание, в четверг. Но ты конкретно подставил директора, так и знай». «Да я и так в курсе, но все решим», — пообещал я. «Все, кладу трубку. Буду через полчаса». «Так и как я и говорил, шум им не нужен», — удовлетворенно кивнул Цимель, прекрасно слышавший наш разговор. Чем-чем, а приватностью сотовые телефоны от электроники похвастаться не могли. Значит, Матвей не уверен в результате. Но оно и понятно. Какой пот скажет, что твои стихи украдены у него, это же небо и земля. И этим надо воспользоваться. Но послушай моего совета, смэн не торопись идти в прокуратуру. Я сам без них закажу лингвистическую экспертизу, «Есть у меня знакомые на факультете филологии в НГУ. Я с ним переговорю, и мы все тихонечко обстряпаем, печатями и всем положенным на крайний случай. Но пока обострять не стоит». «Предлагаете оставить Митрофанову место для маневра?» «Я задумался». «С другой стороны, скандалы нам не нужно. Славу плагиатора легко получить, но стереть пятно на репутации потом очень сложно» даже если ты и ни в чем не виноват. Как говорится, ложечки нашли, а осадочек остался. Но вы уверены, что Митрофанов воспользуется этой возможностью? Верь мне, я знал Матвея еще до того, как ты родился, мэн Одними губами улыбнулся Цемель, а глаза стали серьезными, намекая, что знакомство было не самым лучшим. «Он еще трус!» Если не удалось сразу надавить силой, попытается договориться. Тем более сейчас, когда перед ним маячит огромная морковка в виде звания народного артиста. На этом мы и сыграем.